Глава 5. В сентябре 38-го приехала Алина семья. Это случилось внезапно. Аля сама ни о чем не знала. Представить, что эта отдаленная, почти мифическая семья будет теперь рядом, он долго не мог. У них уже завелся собственный быт, комната на Даниловской одомашнилась, украсилась фотографиями, и Боря радостно замечал, что фотографии отца и матери единственные стоят у нее на столе, Зато по стенам было пять снимков, где Аля с Борей и в Крыму, куда ездили на две недели в прошлом году на виноград, и на работе, оба с комически серьезными лицами за столом, и на набережной, и в парке, где снял их уличный фотограф, долго распинавшийся насчет классической красоты, звал Алю позировать и был вежливо окорочен. А теперь надо было делить ее с непонятно какими... неясно откуда взявшимися людьми, о взглядах и жизни которых он ничего не знал. Мать, по Алиным словам, была поэт. Отец работал то журналистом, то в кино, всегда симпатизировал СССР и давно мечтал вернуться. Охотнее всего Аля говорила о брате, добром, но замученном родителями мальчике. С ней он отводил душу, но она в последние годы перед отъездом бывала дома все реже. Мы все время ссорились, мать помнила меня такой, какой я была до чешского интерната. меня всегда страшно ревела, уезжая в интернат, а они никто не хотели понимать. И там я как бы заснула, а проснулась по-настоящему уже только здесь. Боря не мог поверить, что ее плачущую могли отправлять в какой-то интернат. Я была уверена, что мы бы прокормились. Я могла шить, вязать... Там все было невыносимо, и хотя я пробыла там только полгода, но когда вернулась, они меня не узнавали. Только отец понимал, но ему было не до меня. Он весь был тут, и очень жаль, что приехал только теперь. Возвращенцы уже были, их становилось все больше. Некоторые возвращались через Испанию, словно искупив там вину перед Россией. Испания стала как бы мостом, по которому ездили, Перебирались в Москву барселонские дети и французские скифы, как называли себя белогвардейцы, покрасневшие за границей. Отец что-то такое делал для Испании, но не в Испании. Там воевал друг семьи. Отец выполнял какие-то поручения, завязывал связи, но, в общем, как выходило по Алиным описаниям, был человек без профессии. Слишком хороший, чтобы где-то трудиться постоянно. Аля цитировала иногда стихи матери, дала Боре пролистать купленную на развале книжку. Он ничего не понял. Трудно было представить, что Алина мать будет делать тут. Аля говорила, что в Париже ее ценили, но никто не любил. «Очень по-русски», — сказал Боря, и Аля почему-то обрадовалась. Им выделили полдома на подмосковной даче, где с весны уже жили три возвращенца — и Боря поморщился. Что же теперь Аля будет проводить с ними все время? Но она его успокоила, там наверняка найдется, где ночевать вдвоем, а комната в любом случае останется за ней, не таскаться же каждый день в редакцию на электричке. После упразднения жургаза их журнал уцелел, да и кто бы на него посягнул. Все рассчитанное на экспорт имело шанс. Под предлогом работы она сможет ночевать в городе, но пока первое время им, Аля подчеркнула им, обоим надо будет помогать семье, бывать, видеться и, конечно, они его полюбят. И настал день, теплый, один из последних в эту осень, когда Леня повез их в поселок, где в 30-м размещалась знаменитая колония коммуна. Боря делал оттуда огоньковский репортаж со съемок «Путевки в жизнь», и ему там очень не понравилось. Дети выглядели наглыми и гладкими. Оператор и актеры снабжали их куревом, а один из колонистов в наряде на кухне рассказал Боре, что актив всех давит и жизнь совершенно невыносимая. Это был тяжелый удар по Бориным взглядам. Сам он вслед за пушкинской запиской о народном воспитании полагал, что детей надо растить исключительно в лицеях в телемских обителях, где не мешает разтленное влияние семьи, и что Чернышевский был глубоко прав, полагая разрушение патриархальных семей единственной гарантией российской свободы. Но в колонии царила такая несвобода, что в сравнении с нею телемская обителью была любая, хоть бы и самая растленная семья. Фильм вышел бодрый, такой же наглый и гадкий, как Актив, а Борис с тех пор избегал заговаривать о коллективном воспитании. Он не отказался от своей утопии вовсе, но для нее еще не настало время. Вообще, все, что задумывалось в 20-х, было рассчитано на еще не родившихся людей, а родившихся делало только хуже. Дачный поселок имел странно унифицированный вид. 20 бледно-зеленых домиков, одинаковых, недавно выстроенных, с застекленными верандами и отдельно стоящими то ли кухоньками, то ли домиками для прислуги. Переделкинские дачи, где Боре случалось бывать по службе, отличались куда большим разнообразием. Тут же все дышало казенщиной и строилось, видать, для казенных, а не творческих личностей. Аля уже успела встретить семью на вокзале, куда Борю предусмотрительно не взяла, и провести на новом месте вечер и ночь. Вещи пока не прибыли, задержались в Ленинграде, куда мать с младшим сыном приплыли пароходом. Отец приехал еще раньше, но, по Алиным словам, сначала подлечивался в больнице, а потом в санатории. Аля с ним виделась, но Боря ничего не говорила. Это несколько насторожило, но он уже понял, что работа отца была не из публичных. О том, что делают скифы за рубежом и кем курируются здесь, он догадывался, но предпочитал не расспрашивать. Ясно было, однако, что Алле тут совершенно ни при чем. Из рассказов об их парижской нищете он уяснил, что они, если и выполняли поручения, то разовые, серьезным людям создали бы условия. Есть вещи, которые не подделаешь». Он скорее заподозрил бы себя, чем ее, и себя, кстати, сказать ему было в чем заподозрить. На шестой даче от угла, или от поселкового магазина, как отчитывала Аля, их уже ждали за столом. Смотрины, хмыкал Боря. Аля относилась к этой встрече очень серьезно. «Пойми, я не смогу разрываться. Если ты им не понравишься, что же, мне придется выбрать тебя, потому что...» отлепиться от родителей и прилепиться к мужу. Но это мне будет мучительно, я и так часто ссорилась с ними. Кроме того, ссоры ведь ничего не решают. Ссоришься, а любишь. Но ты увидишь, все будет как надо. О том вечере у Бори сохранились странные, дробные воспоминания. Он почти не помнил, о чем говорили за столом. Больше всех ему понравился младший брат, Георгий, со странной домашней кличкой Георгий. Шур. Что он, Шура? Нет, он в детстве все шуршал за диваном, там было у него свое царство, нора. Отец был высок ростом, слишком красив, слишком доброжелателен, больше всех похож на Алю, но невыносимо чем-то придавлен. Улыбался искусственно, дрожащей улыбкой. В разговоре цеплялся за что угодно, главным образом за ерунду, только чтобы не высказаться всерьез. Зашел разговор о журнале, о том, как его ждали за границей, ибо он был единственным источником сведений о здешней жизни. Особенно хвалили фотографии. И отец принялся расспрашивать Борю о фототехнике, о том, на каком оборудовании лучше всего делать панорамные снимки. Ведь там, вы знаете, этого совсем нет. Там в прессе фотография такого качества, что стыдно в руки взять. Боря выказал полное невежество в этом вопросе. Он отвечал за тексты. О фотооформлении следовало говорить с Бильдом, как называли они оформителя на западный манер. «Да», — удивился отец, — «странно. Мне казалось, вы как редактор должны быть универсалом. Скажите, а весь фотопроцесс, вся проявка, печать, это тоже у вас в редакции или же вы отдаете в лабораторию?» Разумеется, лабораторию у нас, она занимает часть второго этажа. А где обучались фотографы, кто их готовит? Все это он выговаривал искательно, имитируя бурный профессиональный интерес. Боря же ничего толком не мог ответить и все ждал, что Аля осадит отца, но Аля молча пила чай и смотрела в сторону. Мать тоже сильно нервничала, стучала пальцами по столу, отламывала мелкие куски хлеба и бросала в рот, явно не чувствуя вкуса. Боря ловко перевел разговор на Алю. «Мы не нарадуемся, она идеальный специалист. Такого французского я не слыхал ни у одного француза». «Аля плохо знает французский», — сказала вдруг мать. «Она знает газетный французский. Рабле она не смогла бы читать». «Но нам и не нужен язык Рабле», — возразил Боря и ввернул по случаю универсализм. «Подозрителен. Ами де ту, ами де персон. У вас хороший выговор», — равнодушно похвалила мать. «Иногда Боря ловил ее странный подозрительный взгляд, словно говоривший, что вы нашли в моей дочери. Зато Шур смотрел на него с обожанием. Он, видимо, скучал по мужскому воспитанию, мужскому общению. Отец с его неврозом явно не годился в вожатые». Шур старался всячески продемонстрировать осведомленность, взрослость. Грубо осадил мать, когда та робко сказала, что пора бы ему укладываться. Причем осадил по-французски «les se moi». В семье наблюдалось неблагополучие по всем фронтам. Аля демонстративно брала сторону отца. Отец то и дело вставал из-за стола, выходил в сад, возвращался. Все много и жадно курили. Разговор крутился вокруг внешних поводов. Боря почувствовал необходимость вывести это пустословие на сколько-нибудь серьезный уровень и сказал, «Мне, вероятно, надо представиться и объясниться. Я будущий муж вашей дочери. Простите мою свонадеянность, но мы так решили». «Я все уже объяснила», — прервала его Аля, уводя от темы. «Нет, почему же?» — вдруг обрадовался отец. Зачем же умалчивать вы можете, если хотите нам рассказать, как именно вы любите Алю? Ведь не за дни же ее профессиональные качества. Нет, сказал Боря, хотя профессиональные качества очень высоки. Я хочу сказать вам... Он сделал тут значительную паузу. Это было чутье, скорее, журналистское навык строить беседу. Хочу сказать, что моя жизнь была не совсем безгрешна. Мне как-никак 37 лет, я успел уже побыть в браке. Да много, в общем, было, но, говорю вам с полной искренностью, не знаю уж, насколько вы можете мне верить, что ничего лучшего, чем ваша дочь, ничего более родного, чем ваша дочь, я никогда не видел. «Мне тоже нравится моя дочь», — сказал отец, но, кажется, ждал услышать нечто иное. Его волновал другой незаданный вопрос — Но отвечать на этот вопрос Боря не собирался. Отец был явно с примесью той крови, которая должна бы показаться Боре родной, но казалась как раз чужеродной. «Есть среди нас, — подумал Боря, — не только бледные рыцари духа, но и смуглые рыцари наживы. Этот был как будто не сефардов, но и ашкенасская в нем словно выродилась». Он был бледен, но не героической бледностью злобы, а голубоватой, венозной бледностью слабости. Когда-то, черт его знает, он, может, и годился в бойцы. Аля много рассказывала об его героизме, но теперь его окончательно съела жена, женщина умная и при том истерическая, помешанная на собственной силе. С такими не то что связываться, разговаривать было нельзя. Вообще, обитатели дачи, насколько Боря успел рассмотреть их за десяток ночевок, аля привозила его на выходные и довольно бесцеремонно устраивалась с ним в кухонной пристройке, были люди жалкие, но сочувствия не вызывали. Ощущался в них задавленный аристократизм, только без особых оснований. Они все проиграли, сначала здесь, потом там. Теперь из милости были возвращены и даже в известном смысле осыпаны благодеяниями. Пока пристроили их в поселке, где вполне можно и зимовать, а в перспективе маячили московские квартиры. Вот чуть обустроимся. Перед иностранцами хотя бы и местного происхождения привычно лебезили. А с чего, за какие заслуги? Они были не героические бойцы, а банальные мещане. Разговоры их были скучны, «Склоки невыносимы». «Склочничали они, впрочем, все больше от страха, ибо и сами понимали временность и незаслуженность благ. Они вечно ссорились из-за мелочей, из-за соли, поставленной не туда, и, как последние коммунальные скандалисты, припоминали друг другу грехи молодости, переходя, правда, на французский. В их беглом французском Боря половины не понимал. «Еще бы, мы-то в сорбоннах не обучались». Вражда его к ним была классовая. Особенно невыносим был дядя Пузя, чего настоящего имени никто не упоминал. Словно сошедший со сцены МХАТа комический пошляк, действительно пузатый в вечных подтяжках. Дядя Пузя постоянно изрекал, то есть философствовал и в пылу философствования внезапно формулировал – Особенно часто пускался он в рассуждение о том, что главной задачей человека является, в сущности, перевод мира на говно. Больше всего он любил щеголять такими формулами за едой. Вероятно, он еще в детстве усвоил в себе тон капризного любимца публики, и некому было ему объяснить, что прошло некоторое время, что Анфан Трибль давно уже не Анфан. Жалела его одна Аля – Остальные переглядывались и пожимали плечами. Аля с вечной своей склонностью переплачивать всем внушала Боре, что дядя Пузя — высокая и чистая душа. Чей он был дядя и кем приходился с соседям по даче, анемичной девочке, ее старому отцу и жирной капризной матери, Боре выяснять не стал. Приехали они все вместе. Мать Аля. О, как его раздражала мать Али! Цепкость бывших. Со всеми разговаривала на их языке. Ко всем старалась подольститься. Особенно ужасны были ее разговоры с водопроводчиком, с электриком. Это был какой-то Афанасьев или Даль. Ее русский язык, который она считала простонародным, выходило и глупо, и льстиво. С Борей она пыталась говорить о журналистике, но Боря раз и навсегда объяснил, что под него подлаживаться не надо. «Я вполне могу поддержать общечеловеческий разговор». Она не обиделась, да ей и было, кажется, совершенно не до него, была сосредоточена на своем. Она словно все ощупывала больной зуб, который страшно было лечить и нельзя выдрать. Занятие увлекательное, спору нет, но совершенно бесплодное». Этим больным зубом было будущее, которого Алина мать не принимала. Сама Аля тоже была будущим, и потому отец ее обожал и побаивался, а мать не могла и не хотела простить. Она слишком помнила ее прежнюю. Боря чувствовал, что, оставаясь с Муреттой, он как бы движется против вектора времени, а, уходя к Але, Становится солидарен с будущим, то есть встает на сторону естественного хода вещей, и это было так позорно, как присоединение к большинству.